Часть третья. Идеалы и действительность. Под чужим именем. Через Норвегию в Англию. Без помех он проехал через Финляндию, Швецию и прибыл в Христианию. Старое название Осва. Раскинувшуюся на берегу живописного осва Фьорда, несомненно сотворенного ледниками. О беглеце сообщили во все портовые города, и названа была его главная примета – пышная русая борода. то обстоятельство, что Кропоткин ее сбрил, пожалуй, и позволило ему остаться неузнанным. Пять лет минуло с того времени, когда он прошел по финским болотам пешком вдоль троившейся железной дороги в поисках следов оледенения и нашел их. Фундаментальный труд, содержащий теорию последнего оледенения земли, над которым он продолжал работать в крепости, был завершен. Друзья рассказали ему, что Александр вместе с Иваном Поляковым адаптировал рукопись и подготовил к печати. Когда стоялся побег, ее уже начали набирать в типографии Тусилевича. Совместимы ли его теперешнее положение с научной работой? Время покажет. Пока же он думает не о продолжении занятий наукой, а о том, как быстрее превратиться в Россию, где ему, конечно же, придется жить в подполье, и уж вряд ли будет возможность появиться в гофическом обществе. Несколько дней, проведенных в Христиании, были посвящены знакомству с жизнью на столицы. Тогда самостоятельной и независимой Норвегии еще не существовало. Была уния со Швецией. Общий король, общее правительство, но был свой аппарат – стортинг. Положение христианей по отношению к Стокгольму чем-то напоминало Кропоткину Иркутск, некоторая самостоятельность которого сохранялась, благодаря значительной удаленности от столичного Петербурга. В Норвегии важную роль играло еще и то, что на норвежские христиане не знали крепостного права, они, Боролись за свои права с полным осознанием своего достоинства, не испытав унижения рабством. Их интересы отстаивала в особая крестьянская партия, издававшая свою газету. Не то что в России, где, например, чайковцы жестоко поплатились за одну лишь попытку объяснить людям физического труда элементарные их права. На подход Кропоткин сел в старинном порту Бергены, одном из городов средневекового торгового Ганзейского союза. Там же простился с Марком Натансоном, который сопровождал его. С ним многое обсудили, пересекая Финляндию. Умелый волевой организатор, он потом лет 15 в ссылке и станет одним из основателей партии состоитных революционеров – эсеров, наследницы народников и народовольцев. А на палве парохода, куда Кропоткину удалось пробраться незамеченным, он разговаривал с одним профессором из Христианий. Говорили по-норвежски. Подобно Паганелю Жюля Верна, выучившему португальский вместо испанского, Петр Алексеевич думал, что изучает шведский язык, готовясь на петербургских дачах поездки. Оказалось, норвежский. И, кстати, норвежец дал Кропоткину газету с отчетом о только что влотившейся в Северной Атлантики экспедиции профессора Мона, исследовавшей глубоководную часть океана. Сразу возникла мысль предложить английское изложение статьи известному английскому научно-популярному журналу Nature, с которым Капоткин предполагал наладить сотрудничество. Еще в 1871 году в этом журнале была напечатана его небольшая статья о полярных сияниях на Байкале, подписанная английскими буквами PK. Он надеялся, что по этой заметке его вспомнят, и он сможет продолжить работу, подписываясь другими инсалами, AL, ведь теперь у него был паспорт Чайковства Александра Левашова. Того самого, что сыграл роль кучера при его побеге. Теперь, как и Кравчинский, Левашов уехал на помощь посланцам Сербии, поднявшимся против турецкого угнетения. И так, одним с чужим паспортом, гладко выбритый в цилиндре, вышел Кропоткин на берег в Гуле. Опасаясь, что и в этот порт проникли царские ищейки, он сразу же выехал в Эдинбург, в Шотландскую столицу, где снял небольшую комнату на крайне города. Первую написанную по-английски заметку о путешествиях русского географа Приживальского в Центральной Азии Кропоткин послал сразу в газету Nature, Times и журнале Nature.